Глава 17. Следы. 103 миллиона шестьсот восемьдесят нашёл стойло Скоробеев. В этом большом зале обитают жуки-носороги с безупречным телосложением. Их тела покрыты толстыми и зернистыми черными пластинами, трущимися друг от друга. Сзади их корпус гладкий и закругленный, Спереди хитиновый капюшон заканчивается длинным острым рогом. Он в 10 раз толще шипа -роза. Насколько известно, 103 миллиона 683 тысячному размеры этих летающих животных 6 шагов в длину и 3 шага в ширину. Они живут в полумраке, но как ни парадоксально их единственная слабость ⁇ тяга к свету. В мире насекомых сияние ⁇ это соблазн, перед которым мало кто может устоять. Крупные животные поедают даже опилки, гниющие почки и повсюду оставляют маленькие кучки, от чего вокруг стоит нестерпимая вонь. Здесь низкий потолок, животным мало места для движения, рабочих, которые должны заниматься чисткой помещения, похоже, тут не было давно. Приручение этих жесткокрылых было делом серьезным. Королеве Шлипуни пришла в голову мысль искать альянса с носорогами после того, как один из них спас ее из паутины паука. Едва став королевой, она сформировала из них летучий легион. Но возможности повести их в бой пока не представилось. Они еще не приняли крещение кислотой, и неизвестно, как эти мирные травоядные отреагируют на военную ситуацию, когда столкнутся с полчищами разъяренных солдат. 103 миллиона 683-тысячный проскальзывает между лапами этих крылатых мастодонтов. Его внимание привлекла изобретенная для них поилка. В центре зала, на листе, огромная капля воды, и когда одно из животных подходит утолить жажду, лист прогибается. Шелепуни убедила Скоробиев поселиться в Белокане, просто поговорив с ним на языке феромонов. Она гордится своими дипломатическими талантами. «Достаточно найти способ общения, и можно объединить два разных мышления», разъясняет она свои революционные идеи. «Для достижения этого, по ее мнению, все способы хороши. Съедобные подарки, запахи паспорта, успокоительные феромоны». Она считает, что если два животных общаются друг с другом, то они уже не способны убить друг друга. На последнем собрании королев федерации ей возразили, что первая реакция у любого животного — это уничтожить все, что от него отличается. И если один хочет общаться, а другой убивать, то первый всегда будет повержен. На что Шлепуния тонко возразила, что в конце концов убийство – это тоже форма общения, пусть даже самое примитивное. Чтобы убить, надо приблизиться, рассмотреть, изучить, предугадать реакции своего противника, то есть проявить к нему интерес в эволюционном движении изобилия парадоксов. 103 миллиона 683-тысячный отрывается от созерцания скоробеев и продолжает поиски потайного хода, который должен привести его к муравьям-мятежникам. На потолке он замечает следы, они расходятся во всех направлениях, как будто специально запутывая дорогу. Но 103 миллиона 683-тысячный — великолепный следопыт. Он сходу распознает свежие отпечатки и продвигается по ним. Следы приводят его к входу, замаскированному маленьким бугорком. Должно быть это здесь. Сначала он закапывает кокон бабочки, который ему мешает, просовывает первым делом голову, а затем и все тело в коридор и с опаской продвигается вперед. Здесь пахнет муравьями. Мятежники. Откуда в таком едином организме, как белокан, могут взяться мятежники? Это как если бы где-нибудь в закоулке кишечника клетки отказались бы принимать участие в жизни тела. Это можно сравнить с аппендицитом, и 103 миллиона 683 тысячный направляется на встречу с приступом аппендицита, происходящим в живом городе. И сколько же мятежников откололось от города? Какие у них мотивы? Чем дальше он продвигается, тем сильнее хочет узнать всю правду. Теперь, когда ему известно о существовании мятежников, ему хочется их отыскать, узнать об их деятельности и целях. Он продвигается вперед по свежим запахам, по этому узкому тоннелю прошли совсем недавно, а вдруг две лапки с четырьмя когтями крепко хватают его и резко толкают вперед. Из коридора он влетает прямо в зал. Две мандибулы хватают его за шею и начинают сдавливать. 103 миллиона 683-тысячные отбивается За панцирями, которые его обступают, он различает комнату с очень низким потолком, довольно просторную. Насколько позволяют усики, он определяет, что комната размером 30 на 30 шагов, то есть этот фальшивый потолок накрывает все стойло скоробеев. Не меньше сотни муравьев окружают его. Многие подозрительно изучают идентификационные запахи пришельца.